не простыни, не беспростыни. Это рифма, построенная на омоформах. Поможет вам запомнить правильную форму множественного числа родительного падежа от существительного простыня. Правда, сложности часто возникают и с единственным числом. Разберемся сначала с ним. Итак, правильный вариант именно простыня. Простынь и простыня ошибки. Завернуться можно в простыню укрыться простынёй, ползти по простыне, только так. А как быть, если их несколько? Пять простынь или простыней? И куда падает ударение? Большой орфоэпический словарь русского языка 2012 года издания указывает оба варианта: и простынь, и простыней. Карлсон напугал Жуликов, которые залезли на крышу, где висело много простыней, простынь. Ещё одно слово с множественным числом, которого часто возникают трудности туфли. Помните знаменитый мини-диалог из фильма Кавказская пленница? Чей туфля? Моё. Перед нами образец неправильной формы единственного числа. Правильно туфля, не туфля и никакой не туфель. Это существительное женского рода. Во множественном числе ударение на у сохраняется. Я шла под дождем без туфель это литературная норма. А вот ходить без туфлей не надо это грубая ошибка. Этот вариант почти все словари помечают как недопустимый. Хотя некоторые допускают его появление в разговорной речи.